Из блога Джейми Пятница, 30 декабря Господи, как же я мог забыть про свою мамочку До того боялся объяснений с Лорой Что совершенно упустил из виду сложности, которые грядут Если мне ответят «да» А что они будут, можно было даже не сомневаться Джейн Ньюман – женщина настойчивая Да еще и мечтательница родись я дочкой, а не сыном, непременно выдала бы меня за первого попавшегося под руку арабского шейха, затребовав в качестве компенсации 20 верблюдов и столько золота, сколько восточные тираны платили когда-то за экзотических иноземных рабынь. У старших брата и сестры семейной жизни сложилось, и теперь все надежды были на меня». Маме надоело выглядеть ущербной в глазах ехидных теток, с которыми она ходит в тренажерный зал. Поэтому последние несколько лет мама проявляет крайне живой интерес к личной жизни своего младшенького. С нарастающим отчаянием и презрением она наблюдала за моими тщетными попытками наладить отношения с действительно достойными, по ее мнению, женщинами, а не с какими-то психопатками. Вы можете себе представить, Как она обрадовалась, узнав про катастрофическое завершение первого же свидания с богачкой и аристократкой Венди. «Весь в отца!» — сказала мама. «На втором нашем свидании он умудрился поджечь зажигалкой рукав своего пальто, и мы весь вечер провели в медпункте. И теперь мне предстояло сообщить маме, что я женюсь. На женщине, которую мама совершенно не знала, виделись а в один-единственный раз из считанной минуты, месяц назад. В то воскресное утро Лора уезжала от меня, после ночевки. А мама как раз нагрянула, чтобы устроить сночку разнос, поскольку тот совсем забыл дорогу в родительский дом. Переждав, когда дамы обменяются вежливыми приветствиями, и парочкой реплик ни о чем я быстро увел Лору прочь. «Ты стесняешься меня?» — спросила она на следующий день. «Боже упаси, я стесняюсь своей мамуле, Невозможно предугадать, что она выкинет, поэтому решил не рисковать. Я нисколько не преувеличивал. Помню, как в свои 18 познакомил её с Меган, моей однокурсницей по колледжу, в которой был влюблен по уши. Уже минуты через три мама стала умолять Меган не бросать меня. «Бедняжка в последнее время стал поразительно слезливым. Мы теперь постоянно покупаем бодрящие напитки вроде Люка Дейзера, чтобы мальчик не умер от обезвоживания». Так моя мама шутит. Она регулярно выстреливала подобными остротами. И Мэган вскоре меня покинула. Все полгода, что мы с Лорой вместе, я предпринимал изощренные усилия и старательно прятал ее от мамы. Но подкрылось Рождество, а на этот праздник положено собираться всей семьей, хочешь не хочешь. 26 декабря, то есть в день подарков, Лора встречалась со своими друзьями Тимом и Деном. Но мама с папой пригласили нас прийти 27 и уже никак нельзя было избежать визита. «Все будет нормально, Джейми», — успокоила меня Лора, когда я свернул на подъездную дорожку к родительскому дому. «Наверняка она не такая ужасная, как ты говоришь». «Ах, Лора, ты пока многого не знаешь. Я рассказывал тебе про то, как однажды в школе хотел быть ниндзя на Хэллоуин, а она заставила меня нарядиться картофелиной. Нет, не смешным пластмассовым человечкой-игрушкой «Мистер Картофельная голова», а вульгарной картофелиной. Меня потом полгода дразнили королем Эдуардом. Ну, ты понимаешь, есть ведь такой сорт картошки». Лора перестала хихикать только уже в двери, в гигантские апартаменты с четырьмя спальнями, возможно, купленными без прихвата и моей доли наследства. Я постучал, мама открыла дверь мгновенно. Видимо, уже была начеку Смотрел в глазок. «Здравствуй, Джейми!» Прокричала она с небывалой сердечностью и крепко меня обняла. Признаться, я бомлел». «Даже в детстве мамуля никогда меня не обнимала. Если ссадина на коленке или палец порежу, поможет йод, заклеит пластырем и все. А если вдруг по голове погладит, это уже невероятное счастье». И понял Джейми, что сцена невероятной материнской нежности была разыграна для Лоры. «Привет, мама. Ты нормально себя чувствуешь?» Спросил я, осторожно высвобождаясь из пылких объятий. «И ты сейчас спрашиваешь?» «Да-да, ведь я, наконец, снова вижу своего сыночка. Я же только вчера приезжал». «Вот именно только вчера! Мы месяцами тебя не видим. Отец уверен, что ты нас избегаешь. Я заступаюсь. Мать есть мать. Говорю ему, что ты очень занят, заработался совсем. Впрочем, Крис и Сара ведут себя не лучше» тоже месяцами не показываются. Непонятно почему. Но не будем об этом. Главное, что все наши детки сегодня с нами. Когда же еще, если не на Рождество, всей семьей собраться под одной крышей? «Вот не знал, что моя мать способна на такие длинные предложения. Нет, нет, вру. Много слов, даже слишком много, она всегда произносит, когда речь заходит о банковских счетах ее подруг или о том, что я не непутевый, никак не порадую ее внучатами». Мама говорила и говорила, не потрудившись хотя бы поздороваться с моей невестой, не соизволив даже на нее посмотреть». Хотелось, конечно, думать, что это мама по рассеянности допустила подобную бестактность. Но это все равно, что верить в честность политиков и прогнозы метеорологов. Я глянул на Лору и понял, что она тоже все просекла. Ибо глаза ее слегка прищурились. Пора было вмешаться. «Мам, ты помнишь Лору?» Она нехотя перевела на нее взгляд. «Ну, вроде бы, припоминаю. Черт!» «Конечно же, она помнила. Я только вчера отрапортовал, что обзавелся невестой. Маму ли или придуривалась, или ее только-только настиг ранний маразм?» «Очень приятно снова с вами увидеться, миссис Ньюман», — невыносимо вежливым голосом вымолвила Лора. «Надеюсь, сегодня нам удастся побеседовать дольше, чем тогда, у дома Джейми». Сказав это, она смерила меня негодующим взглядом. «Отлично!» «Нынче я у них в роли главного злодея». «Мне тоже очень приятно, Лорел». «Лора», — поправил я. «А, я думала, вы Лорел. Прелестное, кстати, имя». «Боже милостивый, не оставь меня всей трудный час». «А что же мы так и стоим на пороге?» — засуетился я. «Давайте, наконец, зайдем внутрь. Холдно ведь». «Еще как! И в прямом, и переносном смысле». Зайдем, конечно, сыночка мой, холесенький. Что за хрень? Почему вдруг моя мамуля стала коверкать слова, как китайский детектив Чарли Чен? И мой суженый. Добавила Лора с ходульным пафосом, которым отличаются бездарно поставленные шекспировские пьесы. Что ж такое делается, а? Врубился я не сразу, но потом сообразил, что это они из-за меня. Каждый из дам демонстрирует в довольно грубой форме, что рассчитывает на единоличное владение собственностью под названием Джейми Ньюман. Да им волю, поставили бы Джейми посреди поля, а сами встали по краям и начали бы выкрикивать его имя. Кому побежит, та и хозяйка. Битва эта, по идее, должна была оттешить мое самолюбие. Но на самом деле ситуация это меня сильно напрягала. «Папа дома?» — спросил я. «Надеюсь, что старикан мой сумеет отвлечь этих воительниц от моей персоны». «Нет, играет в гольф. Мы ведь без гольфа никак», — раздраженно сказала мама. «Я мог только догадываться, какие баталии велись утром по этому поводу». «Что ж заходить», — сказала мама, разворачиваясь. Лора шагнула первой, я нервно впился зубами в собственный кулак и, глубоко вздохнув, тоже вошел вверх. Битва за душу Джейми Ньюмана продолжилась на кухне, где мы вкушали настоящий кофе Арабика. Мама рассказала несколько памятных эпизодов из моего детства, в основном тех, где во всей красе проявлялись ее поддержка и любовь. О том, что материнская ласка сводилась исключительно к эпизодическому глажению по головке, мамуля умолчала. Лор в ответ с жаром поведал ей про римский вечер, который я назвал «Рома прямо дома». Я предстал в этом повествовании редкостным романтиком, готовым исполнить каждый ее каприз. Ух ты, если я действительно так хорош, в будущем определенно могу рассчитывать на большее количество миниетов. Сам я помалкивал, потягивая кофе и наблюдая за происходящим. Потягивал я над сказать с удовольствием, радуюсь что в этом дивном напитке нет ни капли мяты. Я ждал и боялся этого, когда прозвучит слово «свадьба». Понятно было, что момент близок, но я трусливо надеялся, что в пылу сражений за Джейми дамы забудут о главном, мол, пронесет. Нет, не пронесло. И что же вы думаете насчет свадьбы? Спросила мама у Лоры, наливая по третьей чашке кофе. «У меня есть кое-какие предложения, если вы, конечно, согласны их выслушать». «Хотим или не хотим, но выслушать, мать-жениха, все равно придется». «Верно, мамочка?» «Я непроизвольно стиснул ягодицы. Я ведь знал, что сейчас скажет Лора, и примерно представлял, что за этим последует». Лора взяла мою руку. Классический, отработанный веками прием новоиспеченной невесты. Церемония бракосочетания состоится в понедельник, Джейн. Хорошо, что мама успела проглотить кофе, иначе мы с Лорой были бы в россыпях коричневых пятнышек от брызг. То есть как? В понедельник, мам. Регистрация брака в мэрии — вот, собственно, и вся церемония, без лишних затей. Нас записали на утро. Я очень старался говорить уверенно, без виноватой интонации. «Разумеется, мы приглашаем вас с папой, и Криса, и Сару, всех своих». Вчера вечером мы с Лорой обсудили, наконец, технические детали предстоящего мероприятия. Сошлись на том, что церемония должна быть короткой, скромной и непринужденной, без помпы. Люди любят друг друга и решили пожениться. Потратить несколько месяцев и кучу денег на сугубо личное событие ради того, чтобы порадовать других. мои сплошная нервотрепка. Нам самим наша задумка очень нравилась. Однако я знал, что ее примут в штыки. «Но как можно вот так бегом?» — ужаснулась мама. «Свадьба очень ответственное событие тут. Важно обдумать все до мелочей. А на это требуется время много времени». Ясно, время требуется ей, чтобы все было по правилам. Точнее, так, как она себе это представляет. Увидев в маминых глазах растерянности и обиду, я ощутил легкое раскаяние. Но тут же вспомнил, как парился в костюме картофелины, и раскаяние улетучилось. «Джейн!» «Джейми предвидел, что ты расстроишься. Он очень переживал, и я тоже. Если позволишь, я расскажу, почему мы решили оформить свои отношения именно таким образом». «Ого, и почему же?» «Так-так, Лора не уведомила меня, что собирается объясняться с моей мамочкой. Я полагал, что мне одному придется защищать избранный нами вариант брочевания. «Я слушаю». Сквозь зубы произнесла мама. И Лора заговорила, пустив в ход такие изощренные, Такие убойные аргументы, что я слушал, затаив дыхание. Упомянула и про нашу несказанную любовь, И про то, как нам претит суетная пышность. Вот почему так важен и так желанен ее сыну и его избраннице Скромный брачный обряд». Лора настолько живо описала, как замечательно пройдет предстоящая церемония И как всем нам будет хорошо, что мамины глаза влажно заблестели Я еще раз убедился, до чего мне повезло с будущей женой Мало того, что у нее фантастической прелести грудь и убийственно прекрасная попка Так она еще и дьявольски умна и образована гораздо лучше меня Когда Лора умолкла, вид у мамы был все еще обиженный. Тем не менее, в голосе появилась уважительная интонация, которую я прежде у своей родительницы не замечал. «Лора, похоже, ты все хорошо взвесила. Все учла, и вам действительно подходит этот вариант. Тем более, что вы оба так решили». «Конечно же, оба». Мама расправила поникшие плечи. «Вот отлично». «Значит, понедельник. У меня уже есть туалет, который, как нельзя лучше, подойдет для нашего торжества. Ты будешь в нем неотразима, даже не сомневайся, Джейн!» Мигом отреагировала Лора. Мама тепло ей улыбнулась в первый раз за всю встречу. «Благодарю, дорогая, самой неотразимой будешь, вне всякого сомнения, ты!» «Это невероятно! Ущипните меня!» мам перевела взгляд на жениха. «Теперь нам с тобой надо подумать, как заставить моего сыночка надеть приличный костюм, чтобы он не выглядел сгоем на собственной свадьбе». «Хо!» — фыркнула Лора. «Это было бы настоящим чудом. Убедить Джейми надеть что-то приличное невозможно. Дохлый номер». «Мне лет не знать, моя милая? Я годами билась над тем, чтобы он выглядел пристойно. Может быть, у тебя получится?» «Это вряд ли». Они посмотрели на меня, обе, как по команде, скептически вскинув брови. «Пусть смотрят, я потерплю», лишь бы не клевали друг дружку. Еще час мамуля и без пяти минут жена обменивались ехидными замечаниями по поводу моих закренелых недостатков. Спас меня папа, ворвавшийся на кухню прямо с клюшками, прервал поток издевательств над своим младшеньким. Я был, конечно, рад, что мои дамы нашли общий язык, но почему им так важно было вспомнить, сколько именно дырок было в старых шортах их сына и жениха? Слава Богу, теперь после блестательного выступления Лоры мам целиком и полностью смирилась с предстоящей скромной регистрацией. Лора продолжала очаровывать родителей, причем так успешно, что когда мы собрались уезжать, я уже был спокоен, в стаю ее приняли» я и не знал, что моя невеста умеет так замечательно убеждать. Еще никому и никогда не удавалось уговорить мою мамочку. как ловко лора ею манипулировала. Поразительно! Я собираюсь жениться на этой хитробестии. точно. я окончательно рехнулся,